Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывести своих детей в свет, все время задавал себе один и тот же вопрос. Найдет ли публика стройными, приглаженными и изящными создания его воображения? И вот, чтобы снять с души это тяжелое бремя, Сент-Эньян произносил вслух мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде.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 «Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, но... Простите, что такое, барон, я чувствую, что ломаю ваш стул». «Нисколько, барон, нисколько», — сказал Сент-Эньян, — «но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился».